Карл сразу узнал бандита, хотя прошло семь лет. То же лицо, тот же пристальный взгляд из-под надвинутой на лоб шляпы. Эммит Лонг отнес журналы к стелу, швырнул их на кучу старых и посмотрел на кристалл. Карл видел. Эммит положил обе руки на стол и склонился над столешницей. Зачем? Может, хочет передохнуть? Ну да, соображает, как побыстрее избавиться от официанта и сточить кристалл в постель. Карл представил, как эмет занимается с Кристалл любовью, даже не сняв шляпы, и вспомнил слова отца. «Знаешь, почему я не успел выхватить маузер, когда меня снял испанский снайпер? Я думал, надо было действовать, делать дело». Карл спросил себя, чего он ждет, и в ту же секунду сказал эмет достань пистолет и положи его на стол». Кристалл Ли Дэвидсон знала, что и как рассказывать. Она многократно повторяла свою историю маршалом и различным представителям закона. Сегодня она описывала недавние события репортерам, а один из оклахомца из Оклахома-Сити постоянно перебивал ее и задавал вопросы, которые здорово отличались от вопросов маршалов. Она назвала помощника маршала Эбстера Карлом. Газетчик из Оклахомца спросил, «Ага, значит, вы с ним успели подружиться?» — Тебе все равно, что он моложит тебя. Он приходил к тебе сюда, в отель. Кристалл уже несколько дней жила в отеле Джорджия в Генриете. Остальные репортеры зашикали на оклохомце, — попросили Кристалл рассказать о перестрелке. — Я стояла на пороге кухни, — бодро объяснила она. Эммит склонился над столом слева от меня. Карл сидел напротив него, вытянув ноги в ковбойских сапогах. «Вы представить себе не можете, до чего он был спокоен!» «Что на тебе было надето, дорогуша?» — снова встрял Оклахомец и опять услышал ворчание остальных репортеров. «На мне было розово-красное кимоно, которое Эм купил мне в магазине Керра в Оклахома-Сити. Я должна была надевать его, когда он приезжал. А под ним что-нибудь было?» «Не твое собачье дело!» — отрезала Кристал. Оклахомец возразил. — И вот читатели имеют право знать подробности, во что была одета подружка гангстера. Остальные репортеры притихли. Они сами не возражали против таких подробностей. Наконец Кристалл ответила Если тот болтун еще раз откроет свое хлебало, я больше слова не скажу. Вы все можете катиться ко всем чертям. Так на чем я остановилась? Эммит склонился над столом. — Ну да. — Как будто сгорбился, — кивнула Кристалл. Посмотрел на меня, вроде собирался что-то спросить. Тут Карл сказал, «Эммед, выкладывай пушку на стол». Репортеры записали ее слова в блокноты. Подождали, пока Кристалл выпьет глоток холодного чая. Я говорила, что Эмм стоял к Карлу спиной. Тут он поворачивается через плечо и говорит, «Я тебя вроде как где-то видел». Может, он решил, что они встречались в МакКалистере, а Карл бывший зэк, который хочет получить за него награду. Эм спрашивает, так мы с тобой встречались или нет? А Карл ему, если бы я тебе сказал, ты бы вряд ли вспомнил. Потом... Да, тут Карл говорит. Мистер Лонг, я помощник федерального маршала. Еще раз приказываю вам положить пистолет на стол. Кристалл, — перебил ее другой репортер, — я знаю, что они встречались. Меня зовут Тони Антонелли из Дейли Таймс. Окмалджи, я писал о них статью. «Погодите», — сказала Кристалл, — «сейчас будет самое интересное». Вопросы явно сбивали ее с толку. обстоятельства при которых они встречались, — заметил Тони Антонелли, — имеют непосредственное отношение к вашему рассказу». «Очень вас прошу», — возмутилась Кристалл, помолчите пока я не закончу». Она, наконец, приступила к главному. «Эммету ничего не оставалось делать». Он вытащил из внутреннего кармана пиджака пушку, большой такой автоматический пистолет с перламутровой рукояткой, и положил ее на стол. «Потом он повернулся», — продолжала Кристалл, улыбаясь. «У него был такой удивленный взгляд. Он видит, что Карл сидит напротив, а в руках у него не пушка, а фоторевю». Эмит не поверил своим глазам. Говорит, «Господи боже, у тебя ничего нет!» Карл похлопал себя по груди где у него под пиджаком была пушка, и отвечает «Вот она!» Потом говорит «Мистер Лонг, хочу, чтобы вы сразу все правильно поняли. Если мне придется вытащить оружие, я буду стрелять на поражение». Другими словами, — закончила Кристалл, — «Карл Уэбстер достает пушку только тогда, когда собирается кого-нибудь пристрелить».